второе жаволки деревня в северной части копольского района ближе к той лесной до да луговой красе где начинается неман деда и бабку кузьмичей ивана трофимовича и агату германовну застали мы в хаать старик отдыхал пригнав с утренней постьбой коров а старуха управлялась в кухне как водится начали мы с хозяина иван трофимович исподволь расшевелился, начал рассказывать, Немного сбился, немного расплакался, А потом махнул рукой. Нехай лучше она расскажет. Тем более, что она и порывалась несколько раз помочь ему. И вот бабуля Агата села к магнитофону. Я его отправила мужа с сыном. Говорю, езжайте, где-нибудь спрячьтесь в Кудиновичах а я уже буду тут стеречь, потому что так было, что кто утек, так все позабирали у тех, а кто не утекал, так у того ничего не брали. Полиция, немцы и какие-то мадьяры были. Так я уже решилась, вы идите, а я пожила уже, хоть меня и убьют, буду я уже дома. А если не убьют, так заберут все, и мы ни с чем останемся». Он пошел с малым хлопчиком в Кудиновичи, а потом немцы эти как поехали, так они и вернулись назад. Так я говорю, господи, что ты вернулся? Уходи ты опять с этим детем. Он тогда взял и зашел к моему брату двоюродному. Они не партизанские семьи, сказали, что будут семьи партизанские убивать, а остальных не будут». Вы, дети, разойдитесь по этим семьям, что они партизанские, так, может, останетесь живыми. Никто ж не выдаст. Ага. Меня застали в хате. Говорит, партизан, партизан Кузьмич, у тебя сын в партизанах. Вынули такую его бумагу, а там написаны семьи партизанские. Кто-то же написал. И говорит, вот, Кузьмич Михаил в партизанах. Три дня как забран, мобилизацией. Что я вам, пан, скажу? Надо же как-то спасаться. К оружию мы все применяемся. С оружием придет партизан, с оружием придет и немец. А мы ни при чем, не виноваты мы. А, говорит, сволочь ты партизанская, партизанская мать. Да мне револьвером в грудь. Не стрелял, а стукнул так болела. Подвесить ее. Идите веревку ищите. А у меня сидит в хате много таких этих полицаев, в халатах, в белых, офицеры с погонами, кокарды высокие, а говорят и по-русски, и по-немецки, и кричат на меня, признавайся. А я говорю, пан, я неграмотная, я испуганная. Спрашивайте, может, мужчины вам что скажут? Они меня мучили, мучили. А я ничего не сказал. Так он писал, писал что-то все, а потом убежал, начальство это. Остальные сидят в кухне. А у меня так пересохло, хоть бы мне воды каплю выпить. Не могу уже, как одеревенелая вся. Про детей я уже и забыла, что они у меня есть. Ну что деревянные? Я думаю, пойду воды напьюсь. А они на меня куда? А я говорю, дети. Разве ж я от вас куда убегу? У вас столько, такая масса сидит, а я одна. Да вы думаете, что я убегу? Дайте мне воды. Ну, они меня пропустили, я воды глотнула и опять на этом месте села-пошла. Сижу, жду смерти. Тут один человек из нашей деревни прибежал и говорит. Иди на собрание, вызывают отдельно партизанские семьи. Я, скорее, это на себя полушубок, да в двери. Так и бежит этот навстречу, ну, этот, что был начальник. А куда, говорит? А другой ему бормотнул по-немецки, что в группу. Как он меня отпустил, так я пошла к этой соседке, хоть с девочкой своей попрощаюсь пойду, договорю, да говорю. — Надька, дочушка моя, меня убьют, а ты хоронись куда? Плачет. Я выхожу из ихней хаты. Как меня тут толкнуло. Я зашла в коморку, а там лестничка вверх. Так я туда. Думаю, не хочется ж попадаться в руки, чтобы меня убили, да дитя мое будет видеть меня. Залезла я наверх, в уголок, досижу да сижу согнувшись. Холодно, я почти голая. Уже меня ищут. Спрашивают у того хозяина — Где эта Кузьмич Агата? А он сказал, что она пошла по деревне. А потом влезает эта хозяйка. Иди отсюда, а то через тебя и нам будет. Я прошу, сестрица, голубка родная, дай мне посидеть, пока они отъедут. Ты скажи, что не видела, Не ни ма меня нигде. Слезла она, смирилась. Я думаю, зароюсь в сусе ковса, что там стоял. Залезла в овес. Легла, на себя нагребла. Холодно мне, берет. Все равно замерзну. Нехай лучше убьют. Вылезла и снова сижу. Пришла она и снова. Ну и решилась я выйти и пойти среди улицы в тот конец. Думаю, меня ж эти немцы не знают. Пошла я туда, где моя дочка замужем была. У нее маленький родился два месяца. Не, две недели. И муж ее был в партизанах, а она пряталась, в чужой хате пряталась. Я попросилась к ним в гумно, так хозяйка говорит, — Иди себе, прячься, я ж не жалею вам. Убьют, то я не виновата буду, а не убьют, то ваше счастье. Тут она меня пустила в этот сарай, моя дочка дала мне одеяло, в том сарае соломы много было, там складывали многие люди, Я залезла, повыдергала от дверей задних, залезла в самую середину, в яму, и сижу вот так. Бежит ко мне моей дочери заловка Теточка, я к вам. Иди, говорю, вдвоех веселей будет и теплей. Она взъехала там на меня, в ту самую яму, и мы вдвоех сидели. И этот день, и ночь, и снова день. Пришла хозяйка этого сарая, принесла окорок. Мы говорим, что там слышно? Принеси нам хоть по капле воды, мы тут сохнем от жажды. Так она говорит, ой, мои голубки, я вот печь растоплю, так я вам принесу что-нибудь теплого. А что там слышно? А она говорит, ходят по хатам, военной одежи ищут. Так у меня, если будут искать, заберут это мясо. А что я есть буду? Она вдова была. И вот принесла прятать это стегна. Это тётка той девушки, что сидела вместе со мной. И не приходит она. А девушка говорит, пойду я, да разорву её там. Уже воды каплю пожалела. Сгорим от жажды. Я говорю, не ходи. Может, там что случилось? Подождём. Уже тогда мы, может, как-нибудь... И все стреляют из пулемета, та-та-та-та, та-та-та-та-тах. -та -та -та Уж и видно уже, и солнышко, а мы ничего не знаем. Я говорю, позгребем эту солому, да через щель поглядим, что делается на свете. Продрали, так уже горит, коров гонят, коровы ревут. Я говорю, все уже, нема уже моих ни детей, ни хозяина, никого, плачет. Осталась я одна. Что мне делать, говорю? А после что? Там, в этом гумне, кобыла стояла. Так она ни пила, ни ела, ржет, как начнет бить копытами. Чувствует, что на свете делается. И они пришли, услышали. Много их. Гер-гер, Отвязали эту кобылу, подпалили в середине солому. И пошли. Туп-туп, туп-туп. Кобыла пошла, и они пошли. А уже в этом сарае солома эта аж гудит. Я говорю, что ж нам делать? Давай вставать, да как-нибудь выбираться. А тут впереди горит, сзади еще не горит. И мы там сзади сидим. Она говорит, мы будем гореть. Пока мы кончимся, будет очень больно. Давайте вылезать. Вылезла она. А там щит. Я говорю, бей ногой, может, доску отобьешь. Она бьет, а страшно, как бы не услышали, никак не отобьешь ногою. Ничего мы не сделаем, говорит она. Давайте через огонь. Она молодая, да, известно, еще здоровая, плачет. И никого нема у нее, Известна, девушка. Как пустилась она через огонь. Занялось все на ней, и платок, и все, а она вкатилась в снег, погасила. А я говорю: Господи, пронеси хоть меня, и мне ж не хочется погибать. Я взяла полушубочком, накрылась, побежала. Поопекала руки, плачет. Утекла через огонь. Скорее тоже в снег. Ну, полежали мы там, полежали. Чувствуем, что еще живые. Глядим, еще они тут злодеи эти. Все равно убьют. Лежали мы аж до вечера. А ночь ясная, мороз. Начали мы ползти. Она вперед, а я за ней. А тут у нас клуб стоял. Так они пулеметы еще с клуба не сняли. Как заметили нас, что мы ползем. Так с пулемета по нас. Та-та-та-та-та а пули свищут, перестанет стрелять, мы опять ползем, как те солдаты, а они снова по нас. С коленей кровь идет, с рук кровь идет, замерзли, без рукавиц. Зима. Снегу тогда много было. Господи, хоть бы какой-нибудь куст. Конец нам скоро. Выползли мы в конец села. Давай, говорю я, стоя пойдем. Встали, взялись за руки и пошли. И кровь идет, и мерзнет эта боль. Пошли мы на поселок, зашли в одну хату. Где же моя семья? Ни детей нема, ничего. Погорело все. Я назад в огонь, а они меня не пускают. И зачем же я жить буду одна? Вот меня не пустили. Я сижу на печи. Боль невыносимая, плачут, а потом мой идет. Слава Богу, милому, что хоть он остался. Жалко ж детей всех, а где ж Фаня с детем, а где ж Надька? Плачет. А Толик где мой? Убили хлопца, убили девушку, семнадцать лет, такую красавицу. Плачет. Не могу рассказать вам. На жизнью я выбралась. Нехай бы лучше я погибла. Рассказывая, бабуля Агата то и дело нервно стукала то кулаками, то ладонями по столу, когда мы попросили не портить таким образом магнитофонную запись рассказа. Она послушалась и потом уже стучала руками по подолу, раздельно, а то и сложив их, как на молитву. Дед слушал ее, время от времени согласно кивал головою, а слезы то вытирал, то забывал о них. Когда же бабуля дошла до того момента, где ей надо было броситься через пламя, она заломила руки над головой и с выдохом «Господи!» разрыдалась. Иван Трофимович также затрясся от плача, уже не только беспомощной, но и почти по-детски беззащитной. — А дочка моя с детем в лес утекла, — сказала бабуля, кое-как успокаиваясь. — Один сынок остался. Вернулся раненый тогда. Лечила я ему ту ногу, купала в зельях и целовала ее от радости, что осталось в хате хоть одно дитя.